Глава 16 Храм захлестнул шкувал шквал света такой силы, что казалось еще немного, и оконные стекла, не выдержав его давления, вылетят к чертям вместе с рамами. Ослепительное сияние залило все помещение, и уже невозможно было определить, откуда оно исходит. Все тени растворились и исчезли, лишив пространства объема и ориентиров. Одновременно все здание содрогнулось от рево полицейской инфразвуковой сирены. Ее неслышный, но осязаемый всем телом рык буквально выворачивал человека наизнанку, превращая мышцы в трясущееся желе, а мозг в мамную кашу. Под ее напором пасовали даже самые отмороженные хулиганы и дебаширы, разбегаясь и расползаясь кто куда. По залу прокатилась общая судорога, словно косой подрезав толпу и бросив ее на каменный пол. Две жрицы покачнулись, однако смогли удержаться на ногах. Закрывая глаза ладонью от слепящего света, верховная развернулась к алтарю, из-за которого проступили контуры сияющие белой фигуры. «Кто вторгся в мой дом и сеет смуту в душах детей моих?» – загрохотала Найда. «Кто посмел богокульствовать под сводами храма сего?» Жрица слегка наклонила голову на бок, с интересом разглядывая свою разъяренную оппонентку, окутанную клубами белоснежного тумана. Затем неторопливо, словно давая понять, что не испытывает ни малейшей робости и отступать ненамеренно, она подняла руки и откинула капюшон. «Я Виан Делери, верховная жрица сверлой сиарны, глаз истины и перст воли, госпожи моей!» Уголки ее губ дрогнули в ироничной усмешке, и она, отвесив легкий поклон, добавила чуть тише. «Странно, что вы меня не признали». «Вот тебе и старая перечница!» Закашлялся Чак, а Шамейл озадаченно вытянул губы трубочкой, да так и застыл. Одного взгляда на лицо Верховной Жрицы было достаточно, чтобы забыть обо всем на свете. Она была совершенна, насколько данное слово вообще применимо к женской внешности, Всё, от темных с бронзовым отливом волос, волнами спадающих на плечи, от грозного излома бровей до большого чувственного рта и огромных карих глаз, выглядело так, словно ее облик изваял гениальный скульптор, задавшийся целью свести с ума всех до единого мужчин на свете. Да, Виан уже нельзя было назвать молодой, но отнюдь не в силу ее возраста, а благодаря чувствовавшимся в ней силе и опыту, отличающим зрелую женщину от ветреной девицы. Она прекрасно знала себе цену и отлично умела пользоваться данной ей властью. Светящийся в ее взгляде ум, помноженный на жестокость и даже жесткость, вкупе с потрясающей внешностью придавал ей какую-то колдовскую ауру. Под ее воздействием люди начисто лишались силы воли и просто жаждали ей подчиняться. Даже Айван, всегда бравирующий, будто способен охмрыть любое существо в юбке, где-то на уровне инстинкта сообразил, что этот орешек вполне способен переломать ему все зубы. Теперь, когда карты были розданы и открыты, неожиданно обнаружилось, что в колоде противника козыреем заметно больше. «Найда, не стой, как истукан! Не молчи!» Окрик Рикардо вывел всех из-за цепенения. «Заболтай её!» «Тебе легко говорить!» Проворчала псевдобогиня и снова нажала скрытую рукаве кнопку, включавшую микрофон. «Как ты посмела вторгнуться в храм мой? По какому праву ты хозяйничаешь здесь, как в собственном доме?» Каждый случай насильственной смерти служителя Сиарны требует обязательного расследования. Вершить суд и вынести приговор — моя прямая обязанность, поэтому я здесь. Нет суда превыше моего. Я есть свет жизни и смерти тьма. Лишь мне решать, кого покарать, а кого помиловать. Я вершила суд над Зеолой, и теперь мне решать твою судьбу. Покайся, и я еще могу проявить тебе благосклонность». «Судьба моя в руках госпожи моей!» Верховная жрица вздернула подбородок. «Одной ей я служу, одной ей подчиняюсь, и одной ей меня судить. Мне кажется не в чем, а вот вам...» «Ваша ослепленность собственной гордыней воистину не ведает пределов. Сад мой заполонили сорняки, и пришло время навести в нем порядок. Горькая жатва предстоит мне, если гниль проникла до самой сердцевины». «Довольно!» Жрица взмахнула рукой, прерывая Найду, и та послушно умолкла, словно ей в рот вогнали кляп. «В своем безумстве вы возошли слишком далеко и продолжаете упрямствовать, несмотря ни на что!» Легкий налет торжественного пафоса на ее лице сменился выражением холодной сосредоточенной злости. «Я должна вынести приговор, и я сделаю это! А потом мы поговорим!» Вин повернулась к залу. «Найда, что с тобой?» — взволнованно она скликнула Рикардо. — Ты что, язык проглотила? — Иди сюда и договаривайся с ней сам! Было слышно, как дрожит голос девушки. — Я... я больше не могу! — Что значит «не могу»? Найда не успела ответить, потому что Верховная Жрица вновь заговорила. Чек в очередной раз поразился тому, какой силой обладает ее голос, заполняя зал без помощи каких-либо микрофонов и усилителей. — Властью, данной мне матерью нашей, Светлой сиарной я глаз истины госпожи моей, призываю вас, свидетели суда моего. Ответствуйте!» Народ зашевелился, поднимаясь с колен. Верховная жрица призвала их, и они не могли ослушаться, каким бы ужасом не наполняли их души творящиеся события. «Чем воздастся тому, кто осмелится поднять руку на служителя госпожи нашей?» «Смертью!», Смертью! — простонал зал. Чем воздастся тому, кто обестестил храм госпожи нашей и богохульствовал под его сводами? Смертью! Смертью. Чем воздастся тому, кто осквернил само имя госпожи нашей? Смертью! Смертью. Кто повинен в грехах перечисленных? А -а -а -а. А -а -а -а. Лес из десятков рук взметнулся вверх, указывая на белую фигуру перед алтарем. Найда, останови это безобразие! заорал Рикардо. «Айван, Сейра, идите вперед, прикройте эту трусливую дурочку!» «Мы на готове!» — отозвался Айван. «Но если что, пусть лучше портняшка свою волшебную дудку использует, иначе от нас будет немного толка!» «Ты слышишь, Чек? капитан больно стиснул его плечо. «На тебя вся надежда!» «Да, да, я все слышал!» Механик завороженно устоялся на монитор, испытывая жгучую смесь страха и восхищения. Верховная жрица снова обратилась к Найде, которая вся тряслась, как в лихорадке. «Вы все слышали сами!» — тихий голос Виан исполнился печали. «Любое преступление влечет за собой неизбежную расплату. Поверьте, радости мне это не доставит, но я — лишь послушное орудие в руках госпожи моей!» На лицах людей за ее спинами бушевали уже совсем другие эмоции, нежели еще пару минут назад. Теперь они смотрели на Найду с вызовом и ненавистью, ибо именно она стала причиной их несчастий, их грехопадения. И казалось, что только стоящая между ней и толпой одинокая женщина в черном плаще невидимой плотиной сдерживает их натиск. «Однако...» Жрица подняла перед собой правую руку, ладонью вверх, и повторила. «Однако...» Шум стих, как будто она поставила его на паузу. Все ждали продолжения. «Не гневом, славна госпожа моя, но милосердием!» Верховная говорила неторопливо, желая, чтобы каждое ее слово было расслышано и понято как следует. «Нет такого греха, коего нельзя смыть искренним покаянием. А посему я предлагаю вам прекратить ваше бесчинство и спросить прощения у обманутых вами и покаяться перед светлым ликом госпожи нашей, Сиарны. Она отступила на пару шагов, жестом приглашая Найду следовать за собой. «Отриньте обман, сойдите с алтаря, и милость моей госпожи не оставит вас!» «Ну, и что мне теперь делать?» – нерешительно прошептала Найда. «Как что?» – Рикардо всплыхнул руками. «Она сама пошла на уступки, показала свою уязвимость! Добей её!» «Не понатру мне всё это!» «Кончай рассуждать, делай, что я тебе говорю! Вышвырни её отсюда, и быстрее, пока Манян подходящий!» «Да, да кто, кто ты такой, такая, чтобы указывать мне?» взревела Найда. «Как ты смеешь обвинять меня? Вон из моего храма! Ты из сосредоточия порока! Ты не заслуживаешь даже моей кары! Я оставлю тебя жить с этим позором! Вон!» Верховная жрица скорбно склонила голову. В ней более не чувствовалась той ярости, что пылала еще минуту назад. Глядя на ее поникшие плечи, можно было подумать, что она потерпела поражение, За её спиной люди, освободившись от околдовавшего их дурмана, зашевелились и начали взволнованно перешепствоваться. «И всё же...» — заговорил Авиан снова, негромко и печально. «И всё же я...» — она запнулась, непривычные слова давались ей с трудом. «Я прошу вас, одумайтесь, остановитесь, сойдите со сквернённого вами алтаря, покайтесь, и мы вместе сможем исправить ваши ошибки». «Я прошу вас!» Прихожане застыли, разинув в рты. Они были потрясены до глубины дыши. Еще никогда они не слышали, чтобы Верховная говорила с таким смирением, чтобы она перед кем-то так унижалась. «Может, все-таки?» — засомневалась Найда. «Заткнись!» — резко оборвал ее Рикардо. Он с опозданием сообразил, как ловко жрица их провела, нанеся удар в глубокий тыл и вогнав их цукцванг. цванг В тот самый момент, когда ее превосходство уже казалось совершенно неоспоримым, она неожиданно проявила мягкость, и это было лучшим доказательством ее непоколебимой уверенности в своей правоте. Отказ Найды был бы воспринят залом как самое настоящее кощунство, которого люди никогда бы ей не простили. Ей следовало самой повернуть разговор таким образом, чтобы призывать верховную покаянию, но та их опередила. Теперь они проиграли при любом раскладе. «Вали ее. — угрюмо буркнул капитан. — Что? — Грохни её, чёрт тебя дери! — взорвался Рикардо. — Или ты собираешься валяться у неё в ногах и умолять о пощаде! Стреляй! — Проклятие! — Каков будет ваш ответ? — Иан склонила голову и посмотрела Найди прямо в глаза, хотя и не могла их видеть. — Ты достаточно долго отравляла своим ядом дом мой! Моё терпение иссякло! — Ваш ответ? — требовательно повторила жрица. «Вот мой ответ. Ответ, ответ!» Найда вскинула правую руку, и маленький пистолет скользнул в ее ладонь. «Аудиенция окончена!», окончена По лицу верховной жрицы промелькнула тень досады. Защищаясь, она выбросила вперед раскрытую ладонь, и в тот же миг грянул выстрел. Поскольку Найда не выключила микрофон, грохот получился столь оглушительный, что многих людей просто сбило с ног, а витражные стекла взорвались фонтанами разноцветных осколков. Удар отбросил верховную назад. Она оступилась и рухнула на колени, скрючившись и зажимая простреленную правую кисть. Ее спутница кинулась на помощь, но властный взмах, перепачканный в крови руки, остановил ее на полпути и вернул на место. Зал затаил дыхание. В наступившей тишине даже можно было расслышать, как падают на мраморные плиты тяжелые алые капли. «Найда, ты мазила!» – в сердцах ряхнул Рикардо. «Как ты могла промахнуться?» Толстушка ничего ему не ответила, но и сама понимала, что здорово прокололась. Божественная кара обязана быть неизбежной, а тут вдруг выясняется, что некоторых она не берет. Это ставило под сомнение саму ее божественность. Да, возможно, пуля задела кость и ушла в сторону, но в сути дела это уже не меняло. Стрелять еще раз, чтобы довершить начатое, теперь не имело смысла. Виан пошевелилась, подобрала плащ и тяжело поднялась на ноги. Ее заметно пошатывала, но она уже взяла себя в руки. Справившись с минутной слабостью, Верховная расправила плечи и подняла голову. Найда невольно ахнула и отшатнулась. Лицо жрицы превратилось в белую, как мел, маску. Всю ее правую сторону забрызгала кровью. С рассеченного виска сбегали алые потеки. Пряди перепутавшихся волос прилипли к колбу и щекам, но она не обращала на них внимания. Казалось, что жизнь осталась лишь в ее глазах, которые пылали безумным огнем. «Ож это я -то слышен!» Процедила она сквозь стиснутые зубы. «Да свершится суд!» Жрица подняла перед собой искалеченную руку, повернув ее тыльной татуиронной стороной к Найде. Из страшной раны толчками вытекала кровь и ручейками сбегала по запястью в рукав плаща. «Властью, данной мне матерью Светлой Сиарной, я оглашаю высший приговор шестерым смертным, повинным в убийстве служителя и в восквернении храма и имени госпожи нашей!» И хотя это должно было причинить ей адскую боль, резким движением сжала окровавленную руку в кулак. Почудилось даже, будто пол под ногами вздрогнул при ее словах. «Смерть!» Оставив эхо своих слов метаться под сводами храма, Верховная снова накинула на голову капюшон и повернула своей худощавой спутнице. «Они твои!» Бросила она и твердым шагом направилась к выходу. Удары ее каблуков разносились под потолком гулким эхом. Никто не пошевелился, никто не проронил ни слова. Лишь когда с улицы послышался удаляющийся ток от копыт, с людей словно сдернули покрывало наваждение. Как по команде загудели все разом, поднялся жуткий гвалт. Кто-то бросился к выходу, кто-то, наоборот, подступил ближе к алтарю. На одних лицах виднелась обеспокоенность, на других – любопытство. Тем не менее, все старались держаться на почтительном удалении от неподвижной высокой фигуры в чёрном плаще, вокруг которой образовалось довольно большое свободное пространство. «Так, всё, сворачиваем балаган!» – объявил Рикардо. «Найда, гони их всех к чёртовой матери!» «Полагаешь, они меня послушаются?» «Никуда не денутся! Чек, врубай свою сирену!» сей момент!» Техник нажал соответствующую кнопку, и толпа всколыхнулась, как пшеничное поле на ветру. «Найда, голос!» «Довольно! Я достаточно слышал сегодня бахахульных речей! Восквернили сам воздух в доме моем! Изыдите неверные, дабы не вернуться сюда более...» «Годится!» Капитан удовлетворенно кивнул. Народ заметался, засуетился, устремившись к распахнутым дверям, но черная фигура осталась неподвижна. «А это особи что? Отдельное приглашение нужно?» «К тебе это тоже относится, ты, лживо именующая себя жрицей моей! Вон из храма моего!» «Успеется!» — невозмутимо ответила жрица. «Я никуда не спешу и собираюсь досмотреть представление до конца». Най даже затряслась от подобной бесцеремонности, лихорадочно соображая, как должна богиня ответствовать человеку, осмелившемуся публично послать её вдоль по улице. «Как ты смеешь дерзить мне?» Взревела она. «Назови своё имя, дабы мои слуги знали, что высечь на надгробии! Женщина подняла руки, и чёрный бархат, скрывавший её лицо, с лёгким шелестом упал на плечи. «Старшая жрица Одези Милайна, десница гнева госпожи моей!» Она слегка кивнула, как равный равному. «К вашим услугам!» На тех, кто к этому времени ещё оставался в храме, её слова произвели неожиданный эффект. Люди побледнели. Что-то закричали и, сломя голову, бросились к выходу. Некоторые даже начали выпрыгивать в окна. Как будто под отброшенным капюшоном обнаружилась бомба с зажженным фитилем. «Твою мать!» — чертыхнулся Рикардо. «Айван, Сейра, вперед!» За спиной у капитана Шимаэл издал какой-то невнятный горловой звук и пулей вылетел из кабинета. Он с стопотом пронесся по коридору и выскочил в зал. «Оди!» — потрясенно воскликнул он, тяжело дыша. И был абсолютно прав. Посреди стремительно пустеющего зала стояла его вчерашняя знакомая. Вот только она имела очень мало общего с той Одди, которая тряслась с ним на телеге и смущенно краснела, когда он оказывал ей знаки внимания. Куда подевалась ее добродушие? Ее непосредственность. Перед Шамеэлом предстал совсем другой человек, спокойный и хладнокровный. Розовый цвет сменился черным, и угловатость ее худощавой фигурой вдруг обернулась остро отточенными и холодными гранями. Длинные черные волосы Адези заплела в тугую косу, змеиным хвостом, спадающую по спине. Даже в ее изящном носике, с легкой горбинкой, теперь чудилось что-то хищное.